Глава 1875 Войдя в город, Хаджар первым делом обратил внимание на разросшиеся переплетения улиц, которые аккуратным полотном ложились под ноги, булыжники, тщательно подобранные и неумело пытающиеся скрыть следы из носа от тысяч пройденных по ним шагов создавали гармоничную основу для необычного облика поселения. Взгляд Хаджара блуждал по городскому пейзажу, находя необычные черты в деталях его архитектурных чудес. Здания, преимущественно одно- или двухэтажные, ограниченно раскинулись вдоль горизонта, и ни одно из них не требовало к себе агрессивного внимания и не отбрасывало длинных царственных теней на соседей. Все эти постройки скорее рассказывали о руках ремесленников, создавших их, а не о богатстве и положении живущих внутри. Слева от него стоял очаровательный деревянный дом, несущий балки которого потемнели от старости. Фасад украшала витиеватая резьба, каждая из которых шептала истории о былых временах. Сцены с резвящимися детьми, величественными животными и небесными существами застыли в деревянных рельефах, отдавая дань уважения работе мастеров. В нескольких шагах от деревянного чуда внимание генерала привлек мягкий, выжженный солнцем оттенок кирпича, а сразу за ним следующее строение казалось данью палитре разноцветья. Его крыша выложена из черепицы, переливающейся от жженого оранжевого до насыщенного коричневого. Каждый кирпич, каждая деталь, казалось, были уложены с особым расчетом и планом, создавая пеструю картину земляных тонов, которые, тем не менее, каким-то чудным образом гармонично перекликались с солнечным небом, застывшим над головой Хаджара. И стоило только генералу счесть, что поэзия архитектурных стилей достигла своего крещенда, как перед ним предстал каменный дом укутанный мантией природы. Плющ нежно-зелеными усиками обнимал холодные камни, пробираясь все выше к окнам, превращая тех в живые портреты. Здание словно проросло из-под земли, Камни и растения застыли в мягком танце, сливаясь друг с другом. В большинстве городов такое смешение архитектурных стилей выглядело бы хаотичным, даже раздражающим. Здесь же чувствовался негласный ритм, некая форма единения, связывающая все воедино. Каждое здание со своим характером и историей выглядело как ноты в общей композиции гармонично сочетаясь в визуальной пляске, вызывающей восхищение, а не желание отвернуться и избежать. Но куда больше даже самых интересных зданий Хаджара привлекли сами жители города. Стаи детей с лицами перепачканными грязью после очередного приключения шныряли между переулками или играли в небольших скверах и прямо на улицах. Их смех и крики восторга эхом разносились по городу, но не сопровождались даже намеком на присмотр со стороны родителей. Взрослые, напротив, неторопливо прогуливались или вели беседы друг с другом. Одни обменивались кивками и приятными улыбками, другие буднично болтали с абсолютно нейтральными выражениями лиц и в воздухе ощутимо... На фоне всех прошлых странствий отсутствовало напряжение. Все, что чувствовал Хаджар, лишь безграничное уважение, которое каждый из жителей испытывал к любому, кого видел перед собой. Продвигаясь дальше, вглубь города, Хаджар проходил мимо магазинов с открытыми фасадами, где на деревянных полках были выставлены разнообразные товары. Замысловатые ткани, гончарные изделия, кувшины, наполненные маринованными деликатесами, и выпечка настолько свежая, что он мог почувствовать ее манящий аромат на расстоянии. И ни одного лавочника, охраняющего эти сокровища. Горожане приостанавливались, чтобы оценить товары. Некоторые брали их в руки и внимательно осматривали. Но не было ни торопливого рассовывания товаров по карманам, ни бегающих крысиных взглядов. Все оставалось в том виде, в каком было найдено, и возвращалось обратно на полки. И в какой-то момент Хаджар понял, что его смущало все это время. Он так и не заметил ни единого стража. Во всех других городах, где он бывал, На каждом углу стояли часовые, зорко следящие за любым проступком. Здесь же, казалось, понятие вооруженных людей, несущих дозор, оставалось чуждым. Как будто сам город с его пестрой, разношерстной архитектурой и нестихающим гулом людей служил ему защитником. Никогда не любил эту страну, фыркнул сидевший на плече хельмер, жующий яблоко. Или же Хаджар хотел надеяться, что это действительно просто яблоко. Здесь все такие правильные, такие добренькие, спешащие друг к другу на помощь. Аж мерзко. Генерал не мог согласиться с демоном. После бесконечных расприй, батом звенящих в памяти, он был рад оказаться для разнообразия вместе, нераздираемым противоречиями, жаждой наживы, религиозными расхождениями или бессмысленной вознёй, названной почему-то борьбой за власть. Что удивительно, никого из прохожих не волновало наличие у него меча. Горожане проходили мимо, не обращая внимания на единственного вооруженного человека на улице и отправлялись дальше по своим, безусловно важным делам. «Давай кого-нибудь зарежем!» — взмолился Кошмар. «Ну или если сам руки не хочешь морать, то найди мне девственницу, и я сам все сделаю!» Хаджар, все так же пропуская слова попутчика мимо ушей, остановился в центре широкой улицы. Странным образом он понимал речь жителей города, но не надписи. «Ты сказал, что нам нужно прибарахлиться», — напомнил он демону. «Что ты имел в виду?» «А ты еще не понял?» — хмыкнул Хельмер, выкидывая огрызок себе за спину. «Прислушайся к себе, Хаджи. Узнаешь много нового». Генерал сначала не понял, о чем говорил Кошмар, но в следующее мгновение ощутил давно забытое чувство. У него урчал живот. Неприятно булькал внутри, настойчиво сообщая, что в него нужно что-нибудь положить. Нет, хаджары прежде не забывал о пище, хотя та и не требовалась адептам на вершине пути развития. Те потребляли пищу исключительно из-за ее свойств, способных помочь и сделать адепта еще сильнее, но не из-за голода, а именно его – «Голод» в данный момент и ощущал Хаджар. «Но ты же говорил, что я это говорил», — перебил Хельмер, «когда мы с тобой были в стране бессмертных, а не в городе внутри аномалии, созданной Яшмовым императором, да еще и полностью отсеченный от внешнего мира», — Хаджар выругался. «Сомневаюсь, что здесь в ходу имперские монеты, капли эссенции реки Мира» или «Осколки вечности», — перечислил генерал. «Ага», — кивнул демон, «особенно учитывая, что у тебя из перечисленного ничего нет». И это было правдой. Хаджар потерял возможность пользоваться пространственными артефактами, в которых хранилось все накопленное им за время странствий добро а среди того, что он хранил внутри троп ветра, не было ни денег, ни драгоценностей. Живот ворчливым брюзжанием напомнил о своем существовании. «Где здесь таверна?» Хельмер приподнялся со своего трона и, окинув площадь внимательным взглядом, указал когтистым пальцем на одну из вывесок. «Вон там, где над входом вырезана рыба». Хаджар присмотрелся и увидел неприметное среди пестроты прочей архитектуры здания, где первый этаж был сложен из белого камня, а второй — из некогда красивой породы красного дерева, а теперь, спустя какое-то время, из обветренных и состарившихся досок. Над широким входом качалась на ветру вывеска — где действительно среди незнакомых символов можно было различить рыбий силуэт. Пройдя через тропу, Хаджар вошел внутрь. Внутреннее убранство заведения в целом ничем не отличалось от любого такого же в безымянном мире. На первом этаже у дальней стены примостилась барная стойка, за которой стоял хозяин. Чуть дальше проход на кухню. В зале же за круглыми столами стояли, сидели посетители, предаваясь неспешным разговорам и столь же неторопливой трапезе. В конце помещения поднималась ко второму этажу грязная лестница с перилами в виде то ли удочек, то ли каких-то других похожих приспособлений для ловли рыбы. «Давай просто их всех убьем!» заговорщицким шепотом предложил демон. «Все отберем, а потом еще и подожжем здание». «А поджигать зачем? А почему бы и нет?» Хаджар отмахнулся и подошел к хозяину заведения. «У него была другая мысль, и если все получится, то он не только получит ужин, но и узнает всю информацию касательно путешествия до подводного царства».